Я посмотрела на свою ладонь. «Нам квот ин ювентус нон дисцитуа, ин матура этате несцитуа». Это верно, сказал то, что все еще сидел на лестнице. «Но позвольте спросить, откуда вы пришли?» «От дворца юстиции», сказала я. «Здорово сократила дорогу. Могу показать вам при случае. Но сейчас у меня важная встреча с Лукасом Монтрозом». «Монтроз?» «Я даже не знаю, в здании ли он сегодня?» — заметил тот, что со шпагой, а другой сказал. «Мы отведем вас наверх, мисс, но сначала вы должны сказать нам ваше имя для протокола». Я сказала первое имя, что мне пришло в голову, и, возможно, что несколько слишком быстро. Виолет Порплеплюм?» — недоверчиво повторил тот, что со шпагой, в то время как другой пялился на мои ноги. Возможно, что длина юбок нашей школьной формы не совсем совпадала с модой 1956 года. Ха, наплевать. Нужно пройти. «Да», — сказала несколько вызывающий я, потому что разозлилась на саму себя. «Нет причин так лыбиться. Не может же каждый зваться Смитом или Мюллером. Мы можем теперь идти?» Мужчины немного поспорили, кто из них должен провести меня наверх, затем тот, что шашпагаешь, сдался и снова удобно уселся на лестнице. По пути мой провожатый поинтересовался, не бывал ли я здесь раньше. Я ответила, что да, и даже несколько раз. И до чего же красив зал дракона, не так ли? И что половина членов моей семьи — хранителей. И тут мужчина решил, что неожиданно вспомнил, когда видел меня на последнем садовом празднике. «Вы были девушкой, что раздавала лимонад, ведь так вместе с леди Генлей?» «Точно», — ответила я. и у нас тут же завязалась великолепная беседа о садовом празднике, розах и о множестве людей, которых я не знала. Что совершенно не помешало мне посмеяться над странной шляпкой миссис Леймут и фактом, что мистер Мейсон связался с девушкой из бюро. Фуй. Когда мы проходили мимо первых окон, я с любопытством посмотрела наружу. Все здесь выглядело таким знакомым, но знать, что город за пределами благородных стен Темпля может иметь совершенно иной облик, Было как-то очень странно, так что как будто мне нужно было немедленно выскочить наружу и посмотреть, чтобы убедиться в этом. На втором этаже хранитель постучал в какую-то дверь. Я прочла на табличке имя моего дедушки, и меня объяла волна гордости. У меня действительно получилось. «Мисс к мистер Монтрозу», — сказал хранитель в дверную щель.